Глава 1. Монастырь. Ровно через год. Псковская губерния. Отцу и Иокинфу ужасно хотелось процитировать Старый Завет. Честное слово, он бы так и сделал, но опасался банальности. Разверзлись хляби небесные. Это и без него уже сказали все, кому не лень. А что поделаешь, с самого вечера дождь зарядил, как из ведра. Хлещет, ни один зонт не спасает. Искоса поглядывая на спутницу, монах мысленно клял себя за слабость мыслей. Эх, точно бесы, прости, прости, Господи, ее к нам в обитель на ночь гляди пронесли. Ай-яй-яй, Про... проездом один день, хочет помолиться на могиле. Дело-то, конечно, благое, как и любая молитва. Да только Святогорский монастырь, он мужской, и видеть слабый пол братьи, заказано уставом. «Стоит сюда единой ножкой заступить красотке, и беши пропала, Начнутся в кельях разговоры всякие, а там, глядишь, дойдет до видео девок срамных, чьи картинки принес в бесовском смартфоне послушник Петенька, и клялся подлец христовым именем, мол, на дороге у обители нашел. Вот и приходится, будто...» Тать, избегая иночьих глаз Под покровом ночи Вести девицу к обелиску Застанут их вместе То-то будет Содом и гоморра. Слава создателю, что Братья десятый сон видит Да и дождь с тьминой. Гроза никто не прослышит, Как никак полночь на дворе Открыл ворота, чтобы впустить гостью Да так не незапертыми их и оставил Ничего, за совами грометь лишний раз Шум на всю округу Пять минут туда, пять минут обратно. Помолятся, мобилка и склеп сфотографируют, и вся недолго. Сохраняя суровый вид, рослый монах украдкой посматривал на свою спутницу. Одета прилично, без всяких этих мини. Черная юбка ниже колен, завернута в фиолетовый плащ. Строгие роговые очки, волосы белые, как солома, убраны в пучок. Охо-хо, если бы не звонок старого приятеля, с коим не виделись за гимназией, и Акинф в жизни бы за это бы не взялся. Но отказать другу неудобно, обидится. Монах поднял зонт, охраняя гостью от барабанищих капель. Его ряса безнадежно насквозь промокла. «Осторожнее, барышня», — сказал он, — «плиты у нас дюже скользкие с...» На сам министр двора граф шкура приезжал, там кафуз вышел, стал его сиятельство венок возлагать, да прямо с венком в лужу и навернулся. «Спасибо», — девушка ответила с нотками хрипотцы, так словно у нее начиналась ангина. «Со мной такое не случится, батюшка, я не на каблуках». «О, вот что верно, то верно». «Не туфли на ее ногах, а просто танки, эдакие приспособления, вроде солдатских ботинок на платформе». Лицо землянистое, как после долгой бессонницы, нос с ярким румянцем. Думается, не меньше полфунта коньяку вечером приняло, а уж грудь-то выпирает под плащом. тьфу ты, прости меня, господи, вседержитель. Нет, неспроста на Афонскую гору женщин не пускают. У каждой вливчики сатана засел». Они остановились напротив могилы, маленькое захоронение огорожено черными металлическими прутьями, поверхность еле просматривается за огромным количеством цветов. Посреди этой клумбы высится белый обелиск с круглой выемкой, внутри крест. Зашумело листьями дерева, насквозь постеганное дождем. Остро сверкнула молния. Отец Иокинф включил карманный фонерик. Вопреки ожиданию монаха, девица не свалилась на колени, заломив руки. Да и вообще, просто рассматривала могилу. Мобилку с фотокамерой и ту не достала. «Это и есть рядовая усыпальница?» Спросила она тоном пресыщенной туристки в османском оу-инклюзиве. Не ожидала, что так скромно. Улыбка отца Якинфа затерялась в мокрой бороде. Ну да, само собой. Каждый ожидает, что должен быть драпезунский гранит, финиковые пальмы, шелковый балдахин и саркофаг из чистого золота. Они в белокаменной мыслить иначе не умеют. Знаменитость, так похороны обязаны организовать клёвый. И гроб от Юдашкина, иначе публика не поймет. Телеведущую Машеньку Колчак из реалити-шоу Заваленко Во время похорон восемь раз закрывали, чтобы пресса успела хорошие кадры сделать. Потом на обложке «Войджью» гроб появился. Все обзавидовались. «Да, барышня». твердил монах, Сего, где их Ирод жил, тоже неподалеку, а скромно, ну так что ж, тогдашние дворяне слабо понимали, что такое понты, гламур и стразы от Версачи, в розовый цвет кресты не красили. Девушка не ответила на издевку, опустившись на корточку, она ощупывала бутоны рос на могиле, перетерла между пальцев влажную землю, испачкав ногти. Она мяла ее, словно тесто, с каким-то непонятным чувством, вроде благоговения. Поднялась. На танках обошла обидыск вокруг. Быстро промокла, холодные строи воды залили тело с головы до ног. Фиолетовый плащ прилип к груди, трансформировав строгую паломницу в актрису эротического кино. Не обращая внимания на монаха, она стукнула пострелили кулачком. Отец Иокинф нахмурился. «Фанатки, безусловно, чокнутый народ». Но за эту поручился Анатолий. Неужели девчонка так заморочила ему голову, что тот исполняет любую прихоть сумасбродной вертихвостки? Поддернув рукав рясы, монах взглянул на часы. «Сударыня!» — нерешительно сказал он. «Простите, времени так мало!» Она стояла, поглаживая обелиск. В темных глазах отражалось что-то странное. Любопытство, серьезность и неясное глухое возбуждение. Монах... Тронул ее за локоть. Проскочила искра. Девушка вздрогнула. «Ах да-да, батюшка!» – проговорила она тем же простуженным голосом. «Конечно, мне уже пора. Плохая погода для фотографии. Покажите выход!» Отец Иакинф возрадовался. Соблазн в плаще покидает монастырь. Зонтик снес порыв ветра. Отвернувшись, он еле удержал рукоять двумя руками. В этот момент гостя накинула ему на шею удавку. Сорокалетний монах не страдал отсутствием силы и веса. Он был в замешательстве лишь пару секунд, тут же схватился за петлю, пытаясь оттянуть ее от горла. Безуспешно. Испачканные в земле девичьи пальцы оказались ледяными и железными. С ловкостью кошки девушка вспрыгнула ему на спину, обхватывая поясницу ногами. Заваливаясь назад, она стянула узел на шее, в глазах у отца и Акинфа потемнело. Презрев Приличие, он с размаху ударил девушку затылком в лицо, однако та на редкость профессионально уклонилась. Монах упал на колени, он хрипел тяжко, как бык, намотав на правую руку удавку, так что проволока врезалась в запястье. Барышня схватила монаха за подбородок и резко дернула. Шумящий дождь растворил в себе стон. Выбравшись из-под грузного тела, девушка подняла с каменной плиты фонарик. Стекло было разбито, но он еще работал. Яркий луч уперся в обелиск. Шевеля губами, она заново прочла выбитые на нем буквы. Все правильно. Пятно света опустилось вниз. Стал виден труп, лежащий под ее ногами. Глядя в мертвое лицо монаха, барышня боролась с серьезным искушением. Укусив себя за палец, она отвела фонарь в сторону. Свет заплясал на каменных плитах. «Не сейчас. Следует дождаться утра. Много работы». Луч фонаря метнулся к деревьям. Она просигналила два раза, потом два, потом четыре. Из травы безмолвно поднялись фигуры, одетые в резентовые дождевики. С капюшонов патоками струилась вода, в руках у двоих были лопаты, у одного отбойный молоток Бош, самая последняя модель. Вместе с зарядным устройством и компрессором прогремел сильный раскат грома. Злую тьму небо расчертил пучок тончайших молний. «Приступайте, господа, работайте спокойно, я постою на охране». Отвернув полуплаща, она показала автомат Фёдорова, спецназовскую версию, подвешенную к поясу. Глушитель на стволе, лазерный прицел, рожок на 20 пуль. Перепрыгнув через ограду, люди в брезентовых плащах подошли в полотную кабелиску. Дождь усиливался, его звук походил на рев. Отойдя в сторону, девушка внимательно прислушивалась. Нет, совсем ничего, кроме падения капель. Все 28 монахов мирно спят в своих узких кельях. На раскопке ушло меньше, чем она планировала. Ливень не помешал. Уже через полтора часа землекопы переложили содержимое гроба в объемистый атташе-кейс и через четыре силуэта исчезли за воротами Святогорского монастыря. Автомобиль девушки, поддержанный белый Пракор Империя, был оставлен на пустоши, неподалеку от Святогорья. Соратники достигли этого места минут за двадцать, передвигаясь быстрым шагом, остановились, переводя дух. Только дамочка, как казалось всем, совершенно не устала. «Деньги!» – отрывисто произнесла одна из фигур. Девушка брезгливо дзернула уголком рта. Дождь смыл косметику и грязь с ее лица. Оно было бледно. Под глазами залегли тени, как бывает после долгого недосыпа. Не получив от нее ответа, второй землекоп достал пистолет, передернул затвор, направил дуло заказчице в лоб. Та не шевельнулась. «Только без фокусов», — сказал он, демонстрируя знание американских фильмов из местного видеопроката. «Дайте-ка сюда, ваш автомат». Девушка отстегнула оружие, она повесила ремень ему на локоть, словно сдавала зонтик в гардероб. Землекоп, приземистый усач, проверил наличие патронов в стволе. Вытащив из гнезда рожок, он отшвырнул его в грязь. «Садитесь в машину!» — отчеканил сач. «Фраера, братву кинуть вздумали!» «Если не заплатите, возьмем в заложники, пока не объявится ваш связной!» Барышня влезла на заднее сиденье. С двух сторон ее стиснули два землекопа. Третий устроился в кресле водителя, ощерив в рот. Как договаривались, Брокнул он и протянул ладонь, черную от грязи. Оба зрачка девушки вспыхнули холодным огнем. «Конечно», — шепнула барышня. «Если бы кто-то в этот момент наблюдал в пракар со стороны, ему показалось бы, что машина танцует разу... разухабисто, качаясь влево и вправо, трясется и прогибается. В дребезги разлетелось лобовое стекло, метнулся фонтан красных брызг. наружу повисла волосатая рука». Танис с машины длилась не более двух минут. Вскоре все смолкло. Покинув автомобиль, девушка заботливо захлопнула дверцу. Дождь смыл кровь с ее лица, расплываясь на коже розовыми струйками. слепую поискала в грязи автомат. Подцепила за ремень, рожок со щелчком встал на место. Багажник открылся, две канистры с бензином легли на заднее сиденье. Окинув взглядом три неподвижных тела, скрючившихся в салоне пракара, барышня вскинула автомат. Короткая очередь подбросила автомобиль вверх в оранжевом шаре взрыва. Трупы землекопов разорвало в клочья. Остов машины треснул среди языков пламени. Удаляясь в сторону леса, девушка крепко держала в белой руке отташа кейс, пахнущий землей. У развороченной могилы, рядом с обелиском, на вянущих лепестках цветов, лежал мертвый монах. Его глаза были полны дождевой воды. Элементы империи. Элемент номер первый. Жертва жирафа. «Здравствуйте, господа. Викентьев, ты корчишь рожи классной даме. Удивительно, как тебя еще не выгнали из гимназии. Видимо, это скоро произойдет. Пойдешь работать к большевикам, уличным комиссарам». Смущенно. «Прошу прощения, Эльвира Ксенофонтова. Тота, милостливый государь. Итак, господа, тема урока – история Российской империи. Кто готов отвечать первым? Прошу». «Насторожное молчание в классе. Слышно летящую муху. Так я и думала. Хорошо, тогда я выберу сама. Кельсинский. Облегченный вздох десятков. Глоток и один еле слышный стон. Слушаю, мадам. Я мадемуазель, значит так, уважаемый сударь. поведай ко мне про события 1917 года и их последующее влияние на структуру империи». Звонким голосом. 3 апреля 1917 года Ленин, наступая на финляндском вокзале, упал с броневика и сломал себе шею. Движение большевиков без лидера пришло в упадок. К руководству в РСДРП пришли те, кто занимался экспроприацией, проще говоря, грабил банки. Партия разложилась, составив костяк преступности. Во главе первой мафиозной семьи стал Дон Сталин. 25 августа в ходе «Счастливой революции» генерал Лавр Корнилов сверг нечестивое временное правительство и восстановил на престоле его величества, славного государя-императора. Злобный шепот с галерки. «Нифига себе, вызубрил ботан тоже мне». Благосклонным тоном. «Правильно, сударь, и что же дальше?» Государь-император, исполненный благодарности, назначил своим наследником Лавра Корнилова, но тот движимый скромностью передал права на корону любимому в народе певцу Федору Шаляпину. Столицу перенесли в Москву, как любили русской монархии. В 1927 году государя задавило на охоте в Намибии упавшим жирафом, и на трон сел кроткий царь Федор. После его смерти наступил период ужасных смут. И как ты думаешь, почему это было? Шепот в классе воввалит парни старушенцы. Порядок с наследия был нарушен. Власть захватывали группировки дворцовых офицеров, например, Тарас Поповских и Илья Волкобоев. Вследствие смут от империи отложились Кавказ, Польша, Финляндия, Малороссия и другие. Наконец, после введения ему в спальне Иисуса Христа в 1999 году император Николай Третий Борисович выбрал в преемники нынешнего государя. Смуты разом закончились, наступила радость, всеблагая до да счастья народное, за что не устаем Бога молить. Полное в некоторой степени трусливое молчание в классе. «Молодец, Кельсенский!» Ты почти получил заслуженную пятерку. Так что сыграла роль в возрождении национального духа в нашей империи? Набрав воздух в легкие. Установка древнеримского стиля правления. В 2008 году государь выбрал себе в соправителе своего лейб-пасечника и торжественно разделил с ним власть, дабы показать близость к народу. Отлично. И последний вопрос. Каков базовый принцип монархии? Все цари, которые были до тебя, недостойные, глупые, жадные и мелочные существа. Только ты, великий и достойный царь, которого нужно восхвалять за работу о народе и неустанно радоваться твоему блестящему правлению. Кто против, они тебя элементарно завидуют. Со слезами в голосе. Ты знаешь нашу историю. Храни тебя Господь.